Глава первая. Нить Ариадны. 1995 год. В казино морили тараканов. Леху, естественно, предупредить забыли, и, явившись, как положено, на смену, он долго и недуменно дергал бронзовую навороченную ручку, стучал в дубовую дверь молоточком. Ему так и не открыли, только за армированным стеклом сверкнул перебитый рожей старшой, и волосатой лапой показал «Чеши, мол, отсюда, да завтра свободен». «Суки!» — сплюнув, пробормотал Леха. «Хоть бы позвонили, я бы с утречка на дачу смотался». А так день, считай, пропал. Домой в Гегемонский отстойник на проспекте большевиков не хотелось совершенно, и как-то само собой вспомнилось, что совсем неподалеку в Прибалтийской работает армейский еще дружок Стас, тоже после дембеля, пошедшей по части секьюрити. Стас давно уже зазывал Леху в свое заведение закусить, расслабиться, да не получалось как-то. Все недосуг досуг было. А вот и досуг нежданно образовался. Только бы Стас на месте оказался. Стас оказался на месте. Более того, он как раз сдавал смену и другу обрадовался несказанно. По-быстрому переодевшись в гражданское, то есть в джинсы и розовый пиджачок, он уволок Леху в ресторанный зал. Для разгону взяли Литруху в делешнего Абсолюта, своих недурят, Белужины с черемшой и хреном, Растегаев. Разговор развивался предсказуемо, вспоминали былое, товарищей по оружию. После второй разговор плавно перетек в настоящая семья, работа. Невольно начали сопоставлять, делиться опытом. — Главное ведь в нашем деле что? — вопрошал Стас, постукивая пальцем по столу. Главное — это фейс контроль а, по-нашему говоря, мордальный, чтобы, значит, нежелательный элемент не допустить, а желательный, наоборот, лишними придирками не обидеть. — Это верно, — поддакнул Леха. — У нас, как у саперов, права на ошибку нет. — — Хоть в ту, хоть в другую сторону ошибёшься со службы в три шеи. А тогда хоть в грузчики иди. — В грузчики оно тоже того, — авторитетно заявил Стас, окинув красноречивым взглядом тщедушную Лёхину фигуру. — Не всякого возьмут. Опять же, сокращения везде, заводы закрываются, части военные расфасовывают, расфор... «Расформировывают», — поправил Лёха. «И это тоже, не утрачивая солидности», — кивнул Стас. «В общем, без фейс-контроля никуда. За считанные секунды сумей любого кадра прочитать». «Ага. Вот этих, например, я бы и не пустил, пока лимон не предъявят», — Лёха показал на компанию краснорожих мужичков, гомонящих в дальнем конце зала. Стас иронически фыркнул. «Ты чего?» — обиженно спросил Лёха. — А того? Учиться тебе, дорогой товарищ, и учиться. — Это же железнодорожники контракт с ирландцами обмывают. У них у каждого лимоны из ушей торчат, да не деревянные, а настоящие зелёные. — Откуда? — недоверчиво спросил Лёха. — Дороги ведь убыточные, потому-то и торчат. Дотациями государственными суммом распоряжаются. — А у этих тоже лимона из ушей? — язвительно спросил Лёха, показывая на двух пожилых, скромно одетых тёток, чинно вкушающих фаршированную авокадо. — У самих не знаю. — А у конторы их точно, — заверил Стас. — евангелисты какие-то. Третий месяц два люкса держат. Чуть не по тонне баксов каждый день выкладывают. Лёха присвистнул, и обвел глазами зал, намереваясь хоть на ком-то отыграться перед Стасом. Но в этот час в ресторане было почти пусто, время деловых ланчей кончилось, вечерняя публика еще не подвалила. «А про этих что скажешь?» — спросил Леха, показывая Стасу за спину. «Про кого?» — недоуменно спросил Стас. «А, про этих? Дай-ка пересяду, так плохо видно». Недалеко от них, за сдвоенным столиком, у окна сидела, на удивление, разношерстная компания, судя по всему, уже заканчивающая трапезу. Во главе стола восседал весьма холёный и солидный, несмотря на молодость, джентльмен с квадратной челюстью по виду типичной янки. Рядом с ним, спиной к Лёхе со Стасом, разместился не менее солидный дядя в чёрном смокинге. Несколько старше американца, если судить, по лысой макушке и с на шее. Они о чем-то оживленно переговаривались по-английски, причем лысовато говорил неуверенно, с сильным русским акцентом, часто останавливался, и тогда в беседу вступал третий, повернутый к друзьям лицом бородатый блондин в темных очках. Он разговаривал негромко, и даже наметанный Стасов глаз не мог определить, по-русски он говорит или по-английски. Блондин был одет в простую бежевую безрукавку поло, но было совершенно понятно, что он, как и оба собеседника, относится к категории персон-бизнес-класса, а то и VIP. К этой же категории Стас без колебаний отнес и сидящую рядом с бородачом роскошную брюнетку в алом платье. На привычный эскорт при иностранном госте она не походила нисколько, ни возрастом, ни статью, ни манерами. Вид у брюнетки был несколько утомленный и ненаигранно отрешенный. В разговоре она не участвовала, только молча дымила длинной коричневой сигаретой. Член делегации, скорее всего, жена этого бородатого, — решил Стас. Везет же некоторым. Глядя на нее, он готов был биться об заклад, что и фигура у этой дамы из грёз сексуального маньяка, иначе ни за что не решилась бы облачиться в столь дерзкий наряд. По внешним атрибутам в тот же разряд попадала и сидящая по левую руку от брюнетки очкастая кореянка средних лет в строгом кремовом костюме. Но вела она себя совсем иначе, визгливо смеялась чему-то, что шептал ей, щекоча ухо усищами, громадный бритый негр. Тот отпал от соседкиного уха, громко расхохотался, наполнил рюмки из высокой бутыли, опрокинул свою в белозубый рот и вновь припал к ее щеке. — Пара странная иностранная, — промурлыкал Стас себе под нос. — Чего? — Удивлённо переспросил Лёха. «А ничего, интересная команда. Не место им за одним столом, по-моему». И действительно, если кореянка с негром ещё как-то вписывались в ряд с солидной троицей мужиков и шикарной тёткой то остальная часть компании была совсем уж из другой оперы. В торце, напротив скуластого американца, уткнулся мордой в тарелку тощий и волосатый субъект в засаленном пиджачишке, расшитом голубыми бабочками. Двух остальных Стас видел только со спины, но спины эти и вовсе доверия не внушали. Одна, облаченная в потертую джинсовую куртку, венчалась рыжей головой с убранными в пучок волосами. Другая спина была прикрыта вовсе неприличной, застиранной футболочкой. Голова над ней была седовато-пегой, всклокоченной. Рыжий и пегий сидели, обняв друг друга за плечи, ритмично раскачивались и немузыкально горланили. А в городе том сад, все травы до да цветы. Джош! плесник еще за встречу нетвердо произнес рыжий уже соло и придвинул к негру стакан ванька может все таки остаканишься по такому случаю Пеги что то неразборчиво пробормотал зато кореьянка к полному изумлению стаса с лехой произнесла громко и четко шурка побойся ты бога опять нарезался как сапожник алька твоя Что нам с Танькой скажет, а? Увозили, дескать, мужика Тверезова, а вернули запьянцованного. Вот, встрепенулся <связывался> негр. Кореянка наклонилась к нему и зашептала. Негр оглушительно рассмеялся и, протянув здоровенную ручищу через стол, похлопал рыжего по плечу. А я, между прочим, тут не самый пьяный, с обидой произнес рыжий и ткнул пальцем в голубую бабочку на рукаве, прикорнувшего гражданина. — За этого, прости господи, мы не ответчики. Пусть хоть вообще сопьется. А Альке мы слово дали, — отрезала кореянка. — Тань, я скажу им, чтоб кофе подавали. Роскошная брюнетка рассеянно кивнула, а Пегий хрипло и поспешно добавил — и мороженого. — Занятно, — резюмировал Стас. — Это правильно, Леха, что мы с тобой литр взяли. — Давай-ка не гнать лошадей. Очень хочется досмотреть этот стрёмный спектакль. — но только не пялься ты так откровенно! Но за длинным столом вскоре замолчали, сосредоточившись на десерте, и друзья как-то незаметно Приговорили Абсолютовку, заказали вторую, а к ней по шашлыку постепенно утратили интерес к происходящему в зале и даже не заметили, что компанию, привлекшую их внимание, давно уже сменили за столом подгулявшие не то эстонцы, не то финны. — I was very, very much hippie too. — Это самое, meet you, — запинаясь, проговорил Рафалович и оглянулся на Павла. Ты переведи ему, что, по-моему, мы, в принципе, договорились. Свои окончательные предложения я вышлю по факсу, и пусть готовит договор. Павел усмехнулся в бороду и негромко перевел. — О, я шурсин, мистер Рафлович! — широко улыбнувшись, произнес Кристиан Вилай. — I'll call you from Moscow, take care. О том, он что сказал? — спросил Рафалович. — Сказал, что из Москвы тебе позвонит. И попрощался. — Ага. — Ну, гудбай, мистер Виллэй. Рафалович крепко сжал руку американца. Я тоже пойду, — сказал Павел. — А то, боюсь, нашим дамам одним с Шуркой не управиться. А Джоша, проку мало, сам тоже нализался. — Пашка, — начал Рафалович, и вдруг, раздвинув руки, заключил... Павла в объятия. Тот несколько секунд постоял, не сопротивляясь, потом легонько оттолкнул Рафаловича. — Будь здоров, Леня, — ровным голосом сказал он. И вот еще что. — Что? — встрепенулся Рафалович и поглядел на Павла, как показалось с затаенной мольбой. — Никиту не забудь до дому довезти. А то он совсем расклеенный, сам не доберется. — А как же! Рафалович с некоторой брезгливостью посмотрел на кресло в углу вестибюля, где развалился, громко храпя и неаппетитно орошаясь слюнями коричневой в голубых бабочках пиджак Никита Захаржевский, ныне более известный как Люсьян Шоколадов. В соседнем кресле, сутулившись сидел Иван Ларин, потерянный и как-то особенно неуместный здесь, в своих латаных брючках и нелепой майке с надписью И на рыбпром. Иван, может и тебя заодно подбросить. Спасибо, Леня, я сам пройтись хочу. Да и плащик в номере забрать надо. Я поднимусь, ты не жди меня. Ты позвони непременно, сказал Рафалович, пожимая Ивану руку. Визитку мою не потерял? Нет, вроде. Ну возьми еще одну. — Запомнил, что я про наше рекламное бюро рассказывал? — Иван кивнул. — Предложение вполне реальное. Ты особо-то не затягивай. Денька через два-три позвони, не позже. — Спасибо, Леня, — пробормотал Иван и поспешно зашагал в направлении лифта. За поворотом послышался его задрожавший голос. — Поль, погоди, я с тобой. Плащик забрать. Проводив Ивана взглядом, Рафалович чуть-чуть заметно кивнул. Из темного уголка вестибюля шагнул доселе незаметный незаметной детина в камуфляжной безрукавке. Рафалович подбородком указал на кресло, где пребывал в алкогольной прострации Захаржевский. — Ну что, Ветюня?", со вздохом сказал Рафалович, — забирай это сокровище, раз уж людям обещали. Сядешь с ним рядом на заднее сиденье и следи, чтоб салон не заболевал. — Есть, Леонид Ефимович отрапортовал Витюня, наклонился, подхватил Захаржевского подмышки, рывком поднял и без особых церемоний потащил к выходу. Кони резво рванулись в рассыпную, и от злой мачехи остались кровавые клочки. Юный Дроссельмайер жизнерадостно отщелкивал бошки машинному королю, Задрав к небу острые рыжие морды, скорбно выли Анна с Марианной, навек превращенной в дворняжек. Забившись в самый дальний закуток лабиринта, истекал черной кровью смертельно раненный Минотавр. От тотального торжества добра Никитушка заплакал и проснулся. Было темно и страшно, и только в дверную щелку полоской лился свет. Никитушка, дрожа встал, одернул мокрую рубашонку и пошел на свет. За свет он принял полумрак. Синевато мерцал ночник над входной дверью, да на полу возле бабушкиной комнаты подрагивал красноватый ромбик. Там скрипело, и тихо поскуливал кто-то маленький. — Собачка! — прошептал Никитушка. В доме не было собачки, зато появился новый ребенок. Маме в больнице выдали. А Никитушке сказали, что теперь у него есть сестричка. В бабушкиной комнате вякнуло. Он толкнул дверь, неровный багровый свет и черный силуэт, сгорбленный над столом. «Бабушка, бабушка, бабушка!» — зачистил Никита пятясь. Бабушка выпрямилась, обернула к нему чужое страшное лицо. Никитушка заплакал. «Иди к себе!» не распев сказала бабушка нечего тебе тут сестричка пролепетал малыш сквозь слезы иди иди повторила бабушка не сестричка она тебе никита закричал эй чё развопился прогудел незнакомый голос и чья-то рука сильно тряхнула люсьена за плечо он вздрогнул и открыл глаза на мгновение пробила жуть Но, увидев впереди затылок Рафаловича, Люсьен моментально все сообразил и успокоился. — Надо же, как набрался! — произнес он, искательно и игриво заглядывая в лицо сидящего рядом Верзилы в безрукавке. Верзилы буркнул что-то неразборчивое и отвернулся. — Это вы меня домой везете, что ли? — спросил Люсьен в затылок Рафаловича и, не дождавшись ответа, продолжил. Классная у тебя тачка, какая есть, не оборачиваясь, бросил Рафалович. А я вот свою у гостиницы оставил, как бы ни случилось чего. Проспишься, заберешь, ничего с ней не случится. Адрес-то мой как узнали? Я сказал, Татьяна дала. Татьяна? А откуда? А, впрочем, да, она же мне открытку не все-таки молодец, Танька. Собрала всех через столько-то лет. Теперь надо бы почаще встречаться. Рафалович неопределенно хмыкнул. — А славно посидели, да? Я, как Поля, увидел живого, так прямо обомлел. Рафалович промолчал. Люсьен вздохнул, зажмурился и выпалил. — Слушай, Ленька, выручи, а, по старой дружбе. У меня, понимаешь, деньги украли. Я отдам, честное слово. Мне скоро заплатят, я сразу. Это же для тебя не сумма, а тысячу баксов. Рафалович молчал. Понтяк плавно и тихо полз по Николаевскому мосту. Ваньке-то ты сам предложил. С обидой продолжил Люсьен. А он книжки публикует. Квартира у него своя есть. Сережа... Недослушав, обратился Рафалович к шоферу. «Завезешь меня в офис на Конно-Гвардейском, подъедешь ровно в восемь. Потом подкинешь этого фрукта на галерную. Витюня, а ты до дверей его проводишь и выдашь пятьдесят долларов из моих». «Ясно, Леонид Ефимович», — отозвался гигант в безрукавке. «Как это пятьдесят?» начал Люсьен, но Витюня так больно сдавил ему локоть своей железной клешней, что он охнул и замолчал. 1971-1976